Глава пятнадцатая. Лесной бродяга. Он проснулся резко. Ему снился кошмар. Окровавленное тело отшельника. Так явственно все это было, словно только-только случилось. Совсем как тогда, когда он был ребенком. Как же это... Несправедливо и жестоко терять тех, кому успел привязаться. Это все равно, что полюбить высоту в полете, а потом обнаружить, что аппарат, на котором ты летишь, неисправен. Так что придется разбиваться о землю. Потому что других вариантов просто нет. Так было и с ним. Словно не весь он, но часть его точно разбилась, умерла. Когда детским глазам предстал весь тот ужас Только вот жестокость не выбирает, кого навещать И неважно важно, ребенок ты или взрослый Только страшно, что когда ты мал Не успел привыкнуть к жестокости Она воспринимается как катастрофа Как нечто очень болезненное У маленького существа еще нет прививки от жестокости Нет к ней иммунитета а иммунитет появляется по мере количества предательств, лжи, коварства, являющихся разными проявлениями жестокости. Чем больше будет подобных проявлений, тем скорее получится привыкнуть к ним. Теперь, кажется, и он начинает привыкать, ведь предательство в его жизни прочно обосновалось, словно некий паразитический организм. От этого паразита он словно сам становится слабее даже сейчас не торопятся выбираться из своего не самого прочного укрытия, чтобы поискать новое место для ночлега, подумать о пропитании и о том, как выйти из леса. Очевидно одно — действовать нужно, несмотря даже на то, что нет никакого желания шевелиться. Наверное, это началось с ним с того момента, как он попал в лечебницу, в общество. Что-то в нем сломали. И теперь он плыл по течению, особо не заботясь о том, что ждет его дальше. Это чувство давило тяжелой ношей, которая никак не вынималась из сердца. Откуда ему было знать, что так вот бесцельно живут в городах и селениях очень многие люди, отмеряя время не от одного счастливого мгновения до другого, а от потребности до потребности, иногда заменяя потребность необходимостью, что, в общем никак не меняет положение вещей, груз все равно остается внутри. А люди так и ходят с ним, не осознавая, как же это тяжело. Но ему этот груз казался очень тяжелым. Человеку, прожившему почти 18 лет на просторах, без всякого плена в виде нелюбимой работы, настоящих друзей, нескончаемого потока дел, с которым обязательно нужно справиться, так что Иной раз приходится даже не спать до крайности, потому что он знал разницу, мог сравнить одно с другим. Сейчас это сравнение шло не на пользу, потому что лишало возможности бороться за жизнь. А в сущности, стоит ли бороться теперь? И его стаи далеко, люди, те немногие, кого он любил, тоже Что теперь способно придать ему сил? Он призадумался. Попытался перевернуться на другой бок, но здесь было слишком тесно, чтобы совершать какие бы то ни было телодвижения. Только вот как нарочно в положении на спине никаких мыслей для ответа на вопрос в голову не приходило. Для некоторых людей могло показаться странным, но он привык думать в строго определенной позе, лежа на животе, положив голову на подбородок. Такая поза была схожа с той, к которой привыкли многие животные. Наконец, пролежав еще некоторое время и придя к выводу, что так ничего не получится, он решил выбраться. Сделал какое-то неосторожное движение, а спустя мгновение вся постройка рухнула прямо на него. Предчувствие, ставшее в городе тусклым, словно запачканное грязью оконное стекло, подсказывало, что это только начало в череде неприятностей, ожидающих его сегодня. И, как ни странно, несмотря на тусклость, предчувствие оказалось верным. Как только одиночка выбрался теперь уже из-под обломков укрытия, о том, чтобы полежать в любимой позе, пришлось сразу же забыть. Ему на глаза попалась небольших размеров лисица, которая что-то вынюхивала поблизости. Ее шерстка из яркой превратилась в тусклую, немного серую. К зиме она сменит наряд, а зима не за горами. Вид животного, а значит потенциальной добычи, Вдохновил его. Вернулись навыки охотника, развитые в волчьей стае. Всё тело словно проснулось, оживилось, каждый мускул, как будто начал дышать, принимая в себя кислород, гонимый с кровью по венам. Адреналин тут же призвал двигаться, насторожиться. Лисица продолжала свои дела и не замечала, что за ней следит охотник. Правда, Охотникам назвать человека странного вида сложно, потому как у него даже нет оружия, которым можно было бы убить лисицу, потом разделать и есть мясо. Можно и сырым, лишь бы поесть хоть что-то, а то в желудке совсем пусто. Кстати, голод — это мощный стимул для того, чтобы собраться с духом. Шаг, второй, третий наступил на сухую ветку. Лисичка пошевелила ушами, но не обернулась. Облегченно выдохнул, подобрал ветку. Повезло, что один конец ее был довольно острым. Вот орудие для охоты нашлось. Теперь важно не спугнуть полутовку, а иначе придется рыскать по лесу в поисках другого зверя. Когда подобрался ближе, зверь приостановил свои дела. Дыхание замерло в груди. Он ждал, что лисичка повернется почувствует, что ей угрожает опасность и сбежит. Но этого не произошло именно сейчас, а случилось так не кстати именно в тот момент, когда охотник занес руку над головой животного, чтобы нанести удар остырьем ветки. Сам себе подсказал, что ударять нужно со всей силы, чтобы нанести рану. Лучше прицелиться в шею. Хорошо бы попасть в сонную артерию. Ничего путного и затея не вышло. Лиса побежала прочь, все ускоряет темп бега. А он бросился за ней следом, пытаясь догнать. Даже вперед выставил руку, чтобы попытаться ухватить добычу за хвост, а потом пусть даже придушит голыми руками. Он не побрезгует, лишь бы поесть. Когда на первое место выходит инстинкт, будь то голод, инстинкт продолжения рода и прочее, Брезгливость уступает. Спустя года об этом станут говорить ученые и всяческие специалисты, а лесной бродяга знает об этом уже сейчас. По факту. Правда, теперь, кажется, он теряет этот шанс. Бежит за лесой, не разбирай дороги, не упустить бы из вида хвост, который болтается невзрачной веревочкой, никак не даваясь в руки. Вот уже вода невдалеке блестит искрами серебра, даря солнцу свою прохладу, а оно ему свое последнее тепло. Преследователь не замечает, как плоскость земли под ногой меняет направление, становится наклонной. Целиком поглощенный бегом он продолжает бежать и выходит прямо к воде. Земля у края небольшого озера пропитана водой, так что босая нога невольно скользит равновесие изменяет ему, и тело подается вперед, плюхаясь в воду. Чувство досады готово вырваться наружу горючими слезами, но горе-охотник сдерживается, чтобы не раскиснуть окончательно. Хотя какой в этом смысл? Можно разреветься прямо здесь, не думать о том, для чего это нужно, просто потеряться в одиночестве, беспомощности, всё равно его здесь никто не видит лежит мокрый и безысходный, как недавно в луже. Наконец, медленно поднимается. К промокшей одежде даже не прикасается, пусть уж остается как есть. А лучше совсем снять кофту, быть голым. Все равно особо не греет, стоило было вернуться, но и возвращаться тоже некуда, ведь хилая постройка разрушилась. Кажется, превратившись в одиночку, он окончательно теряет навыки. Даже страшно представить, что случится с ним дальше, к чему он придет, неся в себе теперь только какую-то разрушительную силу. Но и на этом неприятности не заканчиваются. Как только удается встать и немного оправиться, выйдя на тропинку, ведущую вдаль от обнаруженного озера, чей-то взгляд останавливает. Какой-то зверь смотрит на неудачника из-за кустов, а глаза будто насмехаются. Ему не нужно объяснять, кто этот наблюдатель, он и так все понял. В кустах притаился волк. Мимолетная радость трогает сердце от того, что встретил знакомого зверя, а потом приходит страх. На самом деле ведь только для одиночки волк знаком. Просто даже по виду, по восприятию, а для волка человек, стоящий перед ним, грязный и босой, видится Чужаком. И тому, кто бок о бок прожил с волками не один год, известно, что делаю с чужаками. Их просто гонят с территории, на которую они посмели ступить».